Глава 33 От услышанного имеет всё тело, и я сглатываю, пытаясь продрать ком в горле. Не может быть, просто мать вашу не может. Бред собачий, я бы еще тогда понял. Тася не была беременна, я бы увидела это. Тася, ты что-то путаешь. Я вижу, что тебя избили, у тебя стресс. Это все эти чёртовы таблетки. Зачем ты принимала их, маленькая? Кто тебя на них посадил? Она лишь горько усмехается на это, качает головой. «Никто. Мне их после операции выписали. Я не могла без них спать. Что ты так смотришь на меня? Думаешь, я все это придумала? Я не сумасшедшая, Стас. Такая угодно, но не сумасшедшая. Ты не в себе. Так, все, поехали в больницу. Тебе нужна помощь. Тянусь к ней, а Тася пищит, силы меня отталкивает. Не трогай меня. Не смей меня касаться. Не смей!» Ребенка моего убил! Убил! Дрожит, ее все просто колотит и плачет так страшно, взахлеб, задыхаясь от слез. Встает с кровати, ее шатает, и я подхожу ближе, поддерживаю, чтоб не упала. А Тася просто в истерике вся и дергается от меня, точно загнанный в клетку зверек. Напуганный, нервный, забитый просто. Тася, прошу тебя, успокойся. Посмотри на меня, ты бредишь. «Какой нахрен ребенок? «Ты пила таблетки, не было беременности, ничего не было. Тише!» «Была. Я забывала пить таблетки, и больше мы никак не предохранялись. У нас девочка родилась, наша доченька, с бабочкой на ножке. Не надо прикидываться святым, хватит. Когда твои люди избили меня, я уже была беременна. Я должна была умереть сразу, На меня выходили. Тебе не повезло меня убить сразу». Ты убивал меня медленно, Стас. Каждый день. Вытирает слезы дрожащими руками, а я не знаю, что делать. Я никогда такой Тасю не видел. Никогда. Хватаю ее за руки, сжимаю до боли, трясу ее, и, кажется, еще немного, и я свихнусь. Боже, я не понимаю ни хрена. Тася, о чем ты говоришь? За что ты так с ней, Стас? Ладно, я. Но что она хоть тебе сделала? Она была такой маленькой. Проклятый ты ублюдок. Нет в тебе ни сердца, ни души. А дочь бы тебя тоже любила. Любила бы папу. Зверь. Отбивается и со всей дури вмазывает мне пощечину. Плачет и на колени опускается. А я держу ее и самого уже всего колотит. Боже, это какой-то ужас. Кошмар наяву. Я ничего не делал. Тише, маленькая моя, приди в себя. Что ты несешь, это просто бред. Это не бред, а правда. Она была маленькой. Так громко плакала, когда родилась. Ты забрал ее. Отнял мое сердце, Стас. Лучше бы ты убил меня. Лучше ты бы сам меня уничтожил. Я бы тебе и слова не сказала. Дьявол. Ты проклятый дьявол. Ты мне сердце сломал. Ты меня сломал. Душу мою изрезал. Ненавижу. Господи, как же я ненавижу тебя. Набрасывается на меня. Царапается. Бьется птицей. А я обнимаю Тасю крепко, прижимаю к себе, пока она лупит меня, и сил мне нет совсем, задыхается от слез, вот-вот отключится снова. Успокойся, тише я ничего не делал, Тася, ничего. Ненавижу тебя. Ты был всем для меня, всем, больше, чем Богом, всей моей жизнью, моей кровью, моим воздухом, Стас. Я думала, ты мой защитник, а ты оказался палачом. Просто скажи, за что? Я ведь тебя не предавала. За что ты так со мной? А с ребенком за что? Она тебе не понравилась? Ты ее не хотел? Или просто потому, что от меня, а не от Камиллы? Нет, я бы никогда. Мне не в чем признаваться, Тася. Смотрю в ее глаза, она усмехается, успокаивается вроде, кивает. Хорошо, пусть будет так. Где она? Просто скажи, где? Куда ты ее дел, Стас? Я просто хочу к ребенку, Тася, пожалуйста, не скажешь, да, чтобы я подыхала? Специально, специально не скажешь, ведь? Тася отходит и забивается в угол, закрывает лицо ладонями и плачет. В голос, на взрыт, уставшая, сломленная, нахрен просто разбитая. Я же хватаюсь за голову, этого не может быть, какой еще ребенок? В чем она меня обвиняет? Что это за жесть? И это не может быть правдой. Тася, пожалуйста. Уйди. Я устала, Стас. Я устала с тобой сражаться. Я устала выживать. Я устала так жить. Я хочу к дочери. Она плачет, а у меня горит все в груди. Сдираю покрывало с кровати и укрываю им Тасю. Она дергается, размазывает слезы. А мне невыносимо больно видеть ее такой. Еще вчера, как замороженную, совершенно чужую. А сейчас такую настоящую, такую мою. Фаина, иди покорми Тасю. Тасю? Да, она в моей комнате. И смотри, как за зеницей ока, из комнаты никуда ее не выпускай. Бросаю и быстро сажусь в машину, резко срываясь с места. Мне нужны факты, хотя бы что-то. Я лежу в комнате Стаса. Здесь все его и одновременно такое чужое для меня. Фаина входит пару раз, смотрит на меня как на призрака, ведь еще утром я была Владой, а теперь у меня изменился даже цвет глаз. Она что-то спрашивает, но ответить я не могу. Почему-то накатила дикая усталость, словно я не спала весь год, и теперь я просто сломалась. Корю себя за дурость и слабость». Я готовилась к этому, но даже выстрелить не смогла. Ни в Стаса, ни даже в себя. Он не позволил. Я всегда была трусихой. И максимум, на что меня хватило, высказать этому дьяволу все, что я о нем думаю. Стас слушал, слушал и молчал, а после посмотрел на меня, как на безумную. Этот взгляд не перепутать. Он мне не поверил. А мне захотелось вырвать его чёртово сердце и разодрать его на куски. Сделать так же, как он сделал когда-то со мной. А потом мне стало плохо, ноги просто подкосились, и доказывать Стасу, что я не безумная, я больше просто не смогла. Игорь приехал быстро. Я была рада его видеть, хотя он выглядел шокированным, благо сумел сдержать эмоции. Он тактично меня осмотрел, спросил, что у меня болит, а я даже ответить толком не смогла. «У меня все болит, все. Каждая клетка разрывается от боли, и, похоже, я слишком долго носила это в себе. Мне нужны мои таблетки, но их нет. Игорь сказал, мне ничего нельзя, и Стас забрал препарат, без которого я не могу существовать уже два года. Мне его назначил тогда врач после операции. Таблетки помогали снять боль, и я нормально спала, а после я уже не смогла от них отказаться, потому что было настолько больно, что я не знала, чем мне еще заглушить эту боль. Стас уехал. Я видела из окна его машину. Не знаю я, что теперь будет. Из комнаты меня Фаина не выпускает. Я слышала, как повернулся ключ в замке. Я оказалась пленницей в доме того, кого пришла убить. Я жестко спалилась, и мой план провалился к чертям.